Вымышленная история Писатель Белкин написал рассказ. Смешной, даже анекдотический. Фильетон, можно сказать, хотя и с кровавым финалом. Рассказ напечатали в сомнительной газетенке, а на следующий день Белкина арестовали. Суд признал его виновным в убийстве с особой жестокостью вымышленного персонажа. Слишком уж этот самый вымышленный персонаж оказался похож на другого, по всем документам еще достаточно живого и вовсе не вымышленного, и очень невторостепенного В своем пасквиле Белкин сначала измывался над ним, а, утомившись измываться, напоил коньяком, заставил ползать, заманил на четвереньках в лифт, зажал голову дверьми и нажал кнопку. Голова уехала, отщедушная тельце осталось без присмотра, вернулась назад и еще целый месяц ходила туда-сюда, а все ему кланялись, будто оно с головой. Фильетон назывался космонавт. Этот самый космонавт страшно обиделся на Белкина. А Белкин Жуть как обрадовался, когда его судить начали. И даже признал себя виновным, хотя его никто и не спрашивал. В тюрьму он пронес карандаш и клочок бумаги, лег на нары и что-то настрочил. Судья и прокурор, ужинавшие в ту пору в рюмочной Есенин, сразу же испытали заворотки шок. Спасти их никто не успел. Так и похоронили с нарушенным нутром. Белкину запретили писать буквы и решили на всякий случай ампутировать руки. Он лежал связанный на операционном столе и, впитывая наркоз, вслух рассказывал хирургу какую-то колкую и иносказательную историю. Смерть хирурга была ужасной. Два килограмма скальпелей вынули из его тела самоубийство. Стало непонятно, что делать с Белкиным. Никто не хотел связываться. Позвали послушных военных, велели расстрелять. Белкину завязали глаза, но все пули слепо попали в самих военных. на то ведь она и пуля, что дура. Белкин все дни лежал на нарах, губы его беззвучно шевелились. Время от времени страшный смех взрывал пространство камеры, Норовя разнести стены. Нашлась одна умная сволочь, Которая придумала иезуитский план. Отовсюду собрали книжки Белкина, Сложили в кучу, облили бензином, зажгли. В тюремной камере нашли горстку пепла И улыбающийся оскал зубов. Но события, разумного объяснения, которым не обнаруживалось, продолжились. Все причастные умирали жуткими фантасмогорическими смертями. Многие пытались найти потерянные рукописи Белкина, чтобы узнать его замысел, искали черновики. Безуспешно. Закончилось все внезапно. Спустя месяц дети на помойке нашли голову, поиграли в футбол с ней, и бросили. Но один воспитанный мальчик отнес ее куда следует. Голову хотели приделать обратно, но безголовое тело вдруг исчезло. Говорили, что оно, переодевшись в женское, улетело в Южную Америку. Голову закопали, а место забыли. Жизнь наладилась. Страх ушел. Вымышленное Отступила.